Явление третье. Королева. Герцогиня Альбукеркская. Касильда. Дон Гуритан. Придворные дамы. Пажи. Рюйблас. Все входят торжественно. Герцогиня во главе, потом придворные дамы. Рюйблас остается в глубине комнаты. Он роскошно одет. Плащ падает на его левую руку, прикрывая ее. Два пожани, сущие на подушке из золотой парчи письмо короля, опускаются на колени перед королевой на некотором расстоянии от нее. Рюиблас в глубине в сторону. Где я? Как хороша. Я здесь. Что это, чудо? Королева в сторону. Бог спас меня. Громко. Письмо от короля. Откуда? Герцогиня. если он сейчас. Королева, обрачиваясь к портрету короля, тихо. «О, мой король! Благодарю тебя! Ты понял сердце, боль. Ты понял, наконец, как я здесь одинока? Как ласка мне нужна! И вот хоть издалека все ж получила я любви твоей слова!» Громко. «Скорее дайте!» — герцогиня с глубоким реверансом. «Я должна прочесть сперва. Так принято, королева. И тут не избежать надзора! Читайте же скорей!» Герцогиня берет письмо и медленно его разворачивает. Касильда в сторону. «Послушаем». Герцогиня читает. Сеньора, сегодня ветрено, я шесть волков убил. И подпись Карл, король. Королева в сторону. Увы, Косильда в сторону. Вот страстный пыл. Пусть сердце мучилось, терзалось, тосковало. Я шесть волков убил. Дон Гуритан, герцегини. И это все? Герцогиня. Вам мало? Королеве, поднося ей письмо. Угодно вам? Королева отталкивает ее. О, нет, Косильда герцегини. И это все, мой бог. Герцогиня, чего же вам еще? Простой и ясный слог. С охотой трудно ждать письма иного рода. Тут все. И что убило, какова погода? Снова рассматривая письмо. Писал он. Впрочем, нет. Письмо он диктовал. Королева, вырывая у нее письмо и в свою очередь его рассматривая. Да, почеркни его. Он только подписал. Рассматривая письмо еще внимательнее, внезапно чем-то поражена. В сторону. — Не может это быть игрой воображения. Мне почерк хорошо знаком, тут нет сомнения. Герцогиня. — А кто привез письмо от короля? Герцогиня указывая на Рюиблаза. — Курьер, его величество. Королева, полуобернувшись к Рюиблазу. — Вот этот кавалер? Герцогиня. — Да. К вам его король на службу назначает. Маркиз де Санта-Крус его мне поручает. — Королева? — А как его зовут? «Герцогиня, дон Цезарь де Бассан. Граф де Гарофа, Он из молодых дворян. Поль верить от звон, умен и безупречен, королева. Я с ним поговорю. Вы...» Рюиблаз вздрогнув в сторону. «Хею, я замечу. Она меня зовет. О, боже, я дрожу». «Герцогиня Рюиблазу. Приблизьтесь, граф». «Дон гуритан в сторону, глядя на Рюиблаза». «Но я совсем не нахожу, что нужен при дворе нам молодой повеса. И так красив собой!» Риеблаз, бледный и взволнованный, медленно приближается. Королева Риблазу. «Вы из Аранхуэса?» Риеблаз с поклоном. «Да, государыня». Королева. «Король здоров?» Риеблаз с поклоном. «Вполне». Королева указывает ему на письмо короля. «Он диктовал письмо?» Риблас, «Да, был он на коне». колеблется одно мгновение. — Письмо продиктовал он одному из свиты. Королева в сторону, глядя на Рюиблаза. — Как будто мысли все мои ему открыты. Боюсь спросить, кому, громко. — Вы можете идти. — Постойте. Рюиблаз, сделав несколько шагов по направлению к выходу, возвращается к королеве. — Много там придворных с ним в пути? — В сторону. Волнения своего сама не понимаю. Рюиблаз низко кланяется. — Кто был при короле? — Рюиблаз. «Я их имен не знаю. Мадрид покинул я тому назад три дня, а там король совсем не задержал меня». Королева в сторону. «Три дня!» Пристально и с большим волнением смотрит на Рюиблаза. Рюиблаз в сторону. «О, ревность яд! Она жена другого! Я в бездну падаю!» Дон Гуритан, подходя к Блазу: «Сеньор, всего два слова. Распоряжение я во дворце даю». Вы верно знаете обязанность свою. Вам ночью предстоит дежурить здесь у входа к Ее Величеству и в случае прихода Его Величества открыть к ней в спальню дверь». Рюйблас вздрогнув в сторону. «Мне? Королю открыть?» Громко. «Но он не здесь теперь?» Дон Гуритан. «Приехать может в ночь. И нужен тут дежурный Рюйблас в сторону. Мой бог!» Королева, которая все слышала, не может оторвать взор от Рюеблаза в сторону он побледнел дон Гуритан в сторону наблюдая за рюиблазм что с ним касильда королеве сеньору дурно риблаз едва держась на ногах мне что вы дурно ты не знал я никогда но странно солнце зной и быстрая езда в сторону мне королю открыть падает бесил в кресло плащ соскальзывает и открывает левую руку в окровавленной повязке касильда «Его рука в повязке! Он ранен!» «Королева, ранен?» Касильда. «Ах!» Отхлынули все краски с лица. «Скорей, скорей! Лишился чувств он! Понюхать что-нибудь!» Королева, ища за корсажем. «Вот у меня флакон!» Замечая кружевную манжету на правой руке и Блаза. «Он!» «Это кружево!» «Да-да, одно и то же!» «Он!» Вынимает из-за корсажа флакончик и одновременно в своем волнении вытаскивает кусочек кружева, который был там спрятан. Рюи Блас, не спускающий глаз с королевы, видит это кружево у нее на груди. Рюи Блас, потрясенный в сторону, на ее груди. Пошли мне смерть, о боже! Их взгляды встречаются. Молчание. Придворные дамы хлопочут вокруг Рюиблаза, и в общем смятении никто не замечает происходящего между королевой и Рюиблазом. Касильда протягивает Рюиблазу флакон с солями. Когда вы ранены? — Недавно, нет? — В пути раскрылась рана вновь. — Зачем взялись вести письмо? — Королева Косильде. Ты утомить расспросами успела. — Герцогиня Касильде. — Ее величеству до этого нет дела. — Королева. — Он мог вести письмо, раз он его писал. Не правда ли? — Касильдо, он писал? Кто это вам сказал? Королева Касильде, молчи! Касильда, вам лучше граф! Риблас. Ко мне вернулись силы. Я ожил. Королева придворным дамам. Но идти нам время наступило. В назначенный покой пусть графа отведут. Пожам, стоящим в глубине. Его величество не будет нынче тут, охотится в горах, намерен он все лето. Удаляется со своей свитой во внутренний покое. Касильда, глядя ей вслед, — она взволнована, хотела бы знать, что это, — уходит в ту же дверь, что и королева, унося ларец с реликвиями. рибла оставшись один, как будто еще некоторое время с глубокой радостью, прислушивается к последним словам королевы. Он точно во власти сновидения. Кусочек кружева, который королева в своем смятении уронила, остался лежать на ковре. рибла поднимает его, смотрит на него с любовью и покрывает его поцелуями. Потом устремляет глаза к небу. рюи «О, Боже мой! Молю! Мой разум, пощади!» Глядя на кружево. «Тот лоскуток она хранила на груди!» Прячет кусок кружева у себя на груди. Входит Дон Гуритан. Он возвращается через ту же дверь, через которую проследовал за королевой. Медленно приближается к рюи Дойдя до него, он, не говоря ни слова, вытягивает наполовину свою шпагу из ножен и на глаз сравнивает ее со шпагой рюи Они разной длины. Он засовывает свою шпагу в ножны. Руи Блас смотрит на него с удивлением. Явление четвертое. Рюйблас, Дон Гуритан. Дон Гуритан. «Две шпаги принесу таких, чтоб каждый атом совпал». Руи Блас, «Как вас понять?» Дон Гуритан. «В году пятидесятом...» Жил в Аликанте я и, сильно увлечен, был дамой одной. В нее же был влюблен прелестный юноша, красивей Херувима. Случалось, что юнец с любовью томимой ей серенады пел и провожал в собор. Он был побочный сын, но истинный сеньор. Звался он Васкисом. Глядел надменно, смело, как адмирал морской. Но кровь во мне вскипела, и я его убил. Риблас хочет его прервать. Дон Гуритан останавливает его жестом и продолжает. А в 1966-м граф Кастыхон посмел прислать письмо с рабом моей возлюбленной. Записку Анхелика мне тотчас отдала. Той дерзости великой я не простил ему. Велел своим рабам убить его раба. Его же убил я сам. Риблас. Сеньор, Дон Гуритан, продолжая, еще поздней. Уже в 80-м моя любовница сошлась с блестящим фатом. Дон Тирса Гамональ был истый Аполлон. Я помню, как сейчас божественно сложен, прекрасные черты полны высокомерия, как шли к нему и плащи, на самбреропере. Соперник славный был Дон Тирса Гамональ, и я его убил. Мне было очень жаль. Риблас. — Что значит это все, сеньор? Дон Гуритан. — А так ведется... «Что воду доставать нам нужно из колодца, что солнце над землей восходит по утрам, что за часовню местечко есть и там, в уединении, удобно, несомненно, по добрым правилам, с учтивостью отменной, суметь соперника отправить на тот свет». Риблос. «Сеньор, я буду там». За несколько мгновений до этого Касильда, побуждаемая любопытством, вошла неслышными шагами через маленькую дверь в глубине. Она слушала последние слова собеседников, не будучи ими замечена. касильда в сторону. «Дуэль. Сомнений нет. Скорее предупредить мне королеву нужно». Уходит в ту же дверь. Дон Гуритан по-прежнему невозмутимая. «Вам к сведению, сеньор». Коль будет вам досужно и пожелаете узнать мой вкус и нрав, я откровенно вам скажу, любезный граф, что я не жалую красавчиков, которых так любят женщины, что с томностью во взорах готовы в обморок упасть, ах, боже мой, из-за какой-нибудь царапины пустой. Риблас, не понимаю вас, Дон Гуритан, поймете все чудесно. Здесь, во дворце, вдвоем нам будет слишком тесно. Обоим должности придворные даны, права равны у нас, но силы не равны. Мне право старшинства, вам молодости право, и за себя теперь я опасаюсь права. Мне страшный смелый взгляд и жадные уста, я должен соблюдать умеренность поста, и потому сказать по правде за обедом, я вовсе не люблю сидеть с таким соседом, чей славный молодой здоровый аппетит всю трапезу мою испортит, не грозит. На почве же любви, неверный и зыбучей, Бороться мне грозит бедою неминучей. На щегольскую речь всегда бывал я скуп, подагры у меня. Я не настолько глуп, чтобы соперничать С подобным кавалером, неподражаемым по тону и манерам, Который в обществе, к тому же, всегда готов В глубокий уморок упасть от пустяков. И потому что вы изящны и привесны, И очень вежливы и очень интересны, Я должен вас убить. Риблас. Попробуйте. Дон Гуритан. «Итак, едва рассеется, успеет ночь мрак. Мы за часовню сойдемся с вами вместе и без свидетелей, по всем законам чести, с учтивостью, как нам велит наш знатный род. Один из нас, врага достойного, убьет». Протягивает Рийблазу руку, которую тот пожимает. Рийблаз. «Ни слова никому». Дон Гуритан знаком выражает согласие. «До завтра». Уходит. Дон Гуритан один. «Как спокоен». Не дрогнул рука. По правде, граф достоин быть мне соперником. Так смело смерти ждет. Мне провожали его. В маленькой двери, ведущей в покой королевы, со звоном поворачивается ключ. Но кто сюда идет? Дверь отворяется, и входит королева. Она быстро направляется к Дону Гуритану, удивленному и восхищенному ее появлению. В руках она держит ларец. Явление пятое. Дон Гуритан, королева. Королева с улыбкой. «А! «Вас, Дон искать сюда пришла я». донгуритан Гуритан восторжена. «Что это счастье дает мне?» Королева ставила рец на столь. «Вещь пустая». «Но легкомысленны все женщины, сеньор». Смеется. «Сейчас с Касильдой мы вступили в жаркий спор. Она клялась, что вы исполнить все готовы, что я не захочу». донгуритан она права». Королева смеясь. «Ну что вы». «А я сказала нет». донгуритан напрасно». Королева... «Мне она клялась, что жизнь и кровь и душу — все сполна, вы отдали бы мне, когда б я попросила». Дон Гуритан. «Касильда на сей раз прекрасно говорила». Королева. «Я ей сказала нет». Дон Гуритан. «А я скажу вам да, и я для вас готов, готов на все, всегда». Королева. «На все?» Дон Гуритан. «О, да, на все». Королева. «Вот как? Так поклянитесь, исполнить мой приказ, мой милый верный Витязь». Дон «Дон Гуритан». — Свидетель мне, Гаспар, небесный мой патрон! Малейший ваш каприз, сеньора, мне закон! Приказывайте мне, что только вам угодно! Исполню или умру, я раб ваш! Королева, превосходно! Беря в руки ларец. — Ловлю вас на слове и поручение дам, но только, милый граф, придется ехать вам без замедления в далекую прогулку и в Нейбург отвести заветную шкатулку. Дон Гуритан в сторону. — Я пойман! Громко. — В Нейбург? Королева. — Да. Желание мое — послать ее отцу. Дон Гуритан. — Шестьсот хороших, Илье. Королева. — Нет, с небольшим пятьсот. Показывая на шелковый чехол, надетый на ларец. — Везите осторожно. В дороге бахрому легко попортить можно. Дон Гуритан. — Когда же ехать мне? Королева. — Немедленно. Сейчас. Дон Гуритан. — Пусть завтра. Королева. — Не могу освободить я вас. Дон Гуритан. Но... Королева. — Что ж, вы едете? Дон Гуритан, но, королева, вы не дали слова. дон Гуритан. Мои дела, королева, нет-нет, Дон Гуритан, для пустяка такого в сторону. Я пойман. Громко. День один отсрочки я прошу. Королева, нельзя. Дон Гуритан, но я, королева, скорей послать ларец спешу. Дон Гуритан, я, королева, в путь. Дон Гуритан, но я, королева, нет. Дон Гуритан, я. Королева, хотите, поцелую? Бросается ему на шею и целует его. Дон Гуритан, растроганный, восхищенный, громко. — Что ж, должен оправдать награду я такую. — В сторону. — Да, если на земле стал человеком бог, то дьявол с женщиной не сделаться не мог. Королева указывает на окно. Карета ждет внизу. Дон Гуритан в сторону. — Хм, все предусмотрело. Но значит, отложить придется это дело до возвращения. Королева. — Садитесь в экипаж. Дон Гуритан пишет несколько слов на листке бумаги и звонит в колокольчик. Входит паш. Дон Гуритан в сторону. Дуэль отложим мы, но я вернусь. Громко. — Эй, паш, записку ты снесешь сеньору де Бассану, королева. — Что ж, дон Гуритан, государыня, откладывать не стану, ни на секунду я отъезда моего, королева. — Прекрасно. Добрый путь. Дон Гуритан берет шкатулку, целует руку королеве, низко кланяется и уходит. Через мгновение слышен стук отъезжающего экипажа. Королева падает в кресло. «Он не убьет его».